Ютуб-канал Весь Шерлок Холмс с Юрием Пенмоном. Джон Хэмми Шватсон Из архива Сборник Паук Повесть Глава вторая Наследство Мисс Джулии Энн Стампер 15 декабря 1895 года. Вечер. Бейкер-стрит. В следующий раз я ощутил присутствие организующей и направляющий злой воли, когда принял участие в расследовании обстоятельств убийства мисс Джулии Энстампер в Брайтоне летом 1889 года. — заявил Шерлок Холмс. — Помните, Мэтсон, мы тогда вместе ездили в Брейтон. Э, — Конечно, у меня сохранились подробные записки об этом деле. Следствие было завершено. Убийца изоблачен и осужден. Ни у кого, кроме вас. Не возникало и тени сомнений в вине племянника мисс Стамплер. В то время я ничем не мог подкрепить и обосновать свои сомнения. Теперь я могу это сделать. Великолепно! — воскликнул я. Я отащу свои записи, а вы их прокомментируете. Согласен. Из дневника доктора Ватсона, 1889 года. 2 июня 1889 года, вечер Бейкер-стрит. Вот я и снова на Бейкер-стрит. Бедная миссис Сессио Форестер из Лоуэр-Камберуэлла, у которой моя жена до замужества служила компаньонкой, слегла с тяжелым приступом грудной жабы, и Мэри, Добрая душа добровольно приковала себя к ее постели. Миссис Форестер не является моей пациенткой. Ее лечит сэр Джордж Эккроид с Харли-стрит, и я позволил себе взять короткий отпуск и провести неделю-другую на Бейкер-стрит с моим другом Шарлоком Холмсом. Жена моя сама просила меня об этом. Меня не так будет мучить совесть, что я покинула тебя в одиночестве. И К тому же, в последнее время у тебя очень утомленный вид. Я думаю, что переменная обстановки пойдет тебе на пользу, и ты так интересуешься каждым делом мистера Холмса, сказала она, отправляясь на неопределенный срок в лоуэр кэмбер Летом у меня мало пациентов. Мой помощник Анструзер примет их вместо меня. А вернувшись, я в свою очередь отпущу его на две недели. Он заядлый альпинист и всю зиму мечтал о швейцарских Альпах. Моя бывшая комната содержится в отменном порядке съезжая после женить без бейкер стрит я было заикнулся о том что холмсу следует себе найти другого компаньона но он встретил мои слова с такой неистовой яростью что я поспешил замолкнуть 5 июня 1889 года бейкер стрит Есть что-нибудь любопытное в газете? Вопрос Холмса застиг меня в ту минуту, когда я, забыв обо всём на свете, погрузился с головой в хронику ужасного преступления Убийство старой миссис Джули Энстемпер в Брайтоне вечером 3 июня. Вчера В газетах была дана только краткая информация. Теперь же репортеры обрушивали на читателей поток подробностей, домыслов и предположений. Судите сами, я перебросил своему другу, только что прочитанный мною Таймс. Холмс небрежно пробежал так в взволновавшую меня статью и отложил газету. Сплетни, доктор, пошлые сплетни. Журналиста, как всегда, интересует не суть дела, а сенсационный антураж. Грязные толки о взаимоотношениях старухи Стэмпер с молодым канонником Клеменсом. Какое мне дело до измышлений брайтоновских обывателей? «Слава Богу, я не старая дева с извращенной фантазией!» 6 июня. Сегодня нас посетил лейстрит сердитый и взъерошенный. «Приехал с отчетом», — буркнул он, — «а отсчитываться-то не в чем». «У вас на руках какое-то сложное расследование». Убийство миссы Стомбер в Брайтоне. Громкое дело. Газеты только и кричат, что о нем. Старуха весьма состоятельна. К тому же, похоже, к делу причастна церковь. В Скотланд-Ярде шли нужным создать следственную группу. Поставили во главе Этелни Джонса. Я у него под началом. холмс присвистнул. Выражаю вам свое горячее сочувствие, Лейстрид. Этлни Джонс, безнадежный глупец. Именно так, мистер Холмс. Лучше не скажешь. Надутый индюк, тупой и самодовольный, ничего не понимает, все только путает. А дело без того запутанное. Рассказывайте. Холмс придвинул к лейстриду графин с виски и сифон с газированной водой. «Я, конечно, читал газеты, но хотел бы узнать вашу версию». Маленький сыщик с явным наслаждением опрокинул в себя рюмку и начал. «Мисс Джули Стэмплер, было 62 года, ее отец — крупный финансист» оставил ей приличное состояние. Будучи весьма расчетливой, она с помощью своего поверенного мистера Паркера из конторы Паркер Гройс и Паркер сумела приумножить капитал и в настоящее время является одной из самых состоятельных женщин в Лондоне. Ее единственная родственница, племянница миссис... Эмми Смол, замужем за неким Белым Смолом, порядочным ничтожеством, я вам скажу, мнит себя великим дельцом, пускается в сомнительные спекуляции и регулярно прогорает. Тетка несколько раз спасала его от долговой тюрьмы. И что же из этого следует? Погодите, погодите, Холмс. Три недели назад, в начале мая, мисс Стэмпер приехала в Брайтон, как предполагалось на все лето. Мисс и в прошлом году проводила лето в Брайтоне. Сняла номер люкс на третьем этаже в отеле Гранд Метрополитен. Будучи весьма приверженной англиканской церкви, возобновила знакомство с настоятелем собора преподобным Томасом Клеменсом. Он ввел его в круг своих прихожан, главным образом прихожанок, восторженных пожилых дам. «Я слышал о преподобном Клеменсе», — заметил Холмс. Он пользуется известностью и большим влиянием в церковных кругах. В том-то и дело, хе-хе, <свят> наслушайте дальше. У преподобного Томаса клеменса имеется племянник Чарльз клеменс блестящий молодой человек, недавно окончивший богословское отделение в Кембридже. В этом году он получил место младшего канонника в соборе Брайтона под началом дядюшки. Да, мы были от него без ума, он любимец прихода, краснобай и красавчик, каких мало. И Михис Темпер улыбнулся Холмс, прониклась к этому юноше духовным расположением и там <смех> впилась в него когтями не пропускала ни одной службы с его участием каждый вечер затаскивала к себе в номер для духовных бесед <смех> совершала с ним многочасовые прогулки по берегу моря и как восприняли местные дамы такую пылкую дружбу готовы были Растерзать эту богачку, столичную дрянь, распутницу, миссалину, негодяйку, э, забыл, как звали даму, пытавшуюся совратить прекрасного Иосифа. Жена Патифара, начальника телохранителей египетского фараона. Вот-вот. Словом, если бы злые чувства ревнивых дам могли убивать на расстоянии, нам не составило бы труда найти убийцу мисс Стэмпер. Сама она ничего не боялась и не стыдилась, всячески афишировала свою близость с этим юношей, которая, вероятно, существовала только в ее воображении. Хе-хе, прямо. Объявила, что намеренно все свое состояние оставить ему и чуть ли не подписала ну, уже завещание. Об этом стало известно в Лондоне. Дамы трезвонили во все колокола. Племянница с мужем примчались в Брайтон, дабы попытаться как-то повлиять на тетку. Старуха объявила им, что деньги – зло, порождение дьявола, и что она решила все до последнего пения отдать чудному, драгоценному Чарльзу Клеменсу, дабы он на эти деньги исцелял прокаженных и благотворил неимущим. И как же к этому отнеслись племянница и ее муж? А как вы думаете, мистер Холмс? Конечно, пришли в негодование. На другой день, 3 июня, три дня назад, Билл Смолл, муж племянницы, снова явился к тетке часов в шесть вечера. А не приняла его. Передала с горничной, что она ждет, прихода преподобного Чарльза Клеменса для серьезной богословской беседы и ненамеренно омрачать свою душу мирскими заботами. Смол попросил сказать ей, что дождется ухода канонника и в любом случае добьется продолжение вчерашнего разговора. Преподобный Клеменс явился ровно всем. Старуха, видимо, для того, чтобы не омрачать свою душу мирскими заботами, отпустила горничную до 11 часов вечера, когда обычно ложилась спать. В 9 часов в номер мисс Стэмбер подали ужин. Около десяти канонник ушел. Все это время племянник прождал вести бюре в холле-отеле. Приходил, уходил, снова возвращался. Когда он исчез? Совсем. Никто из служащих точно сказать не может. Сам он утверждает, что ушел в половине десятого, так и не дождавшись ухода священника. Горничная вернулась в начале 11 -го. В номер к хозяйке не заходила, ждала ее звонка. Но его все не было. Около полуночи девушка забеспокоилась и заглянула в номер. Мисс Стемпер была... Мертва. Голова прострелена на вылет револьверной пулей. Мы потом нашли ее на полу. Поднялась тревога. Вызвали полицию, врача. Наша группа приехала на следующее утро. И что же вы установили? Старуха сидела у окна спиной к двери. Раскладывала пасьянц, убитым упор в лоб. Убийца стоял прямо перед ней, она не могла его не видеть, поскольку она не закричала, не вскочила с кресла. Очевидно, убийца был ей знаком, и она не ожидала ничего дурного. Под подозрением оказались двое – канонник и муж племянницы, У обоих были и возможность совершить убийство, и мотив. И какие же, по-вашему, были мотивы у канонника? Старуха? А, мистер Холмс, старуха сама сообщила ему, что составила завещание в его пользу. У него были все основания убить свою благодетельницу, пока родственники не надавили на нее и не вынудили отменить это решение. <свят> а завещание в пользу священника существовало в действительности. Среди бумаг старухи мы его не обнаружили. И это заставило нас склоняться к тому, что ее убил муж племянницы. Он вполне мог, убив миссис Темпер, изъять завещание и уничтожить его, если оно было. А если завещания не было, и она только собиралась его подписать, У Смола более была причина убить тёпку раньше, чем она проведёт в исполнение своё намерение. — А как вообще обстоят дела с завещанием, мисс Стэмпер? — Что говорят поверенные? Лейстриц смутился. — Не разберись какая-то! Квартира хранится завещание миссы Стэмпер. Составленное этой весной, всё остается ее секретарю, мистеру Джону Филмеру. Племянница же не Пенни, но муж племянницы... Мог этого не знать, и считать, что деньги старухи достанутся его жене как единственной родственнице. Но секретарь-то, вероятно, знал о завещании в свою пользу. «Вот вам еще один подозреваемый, заинтересованный в том, чтобы мисс Темпер умерла» не успев подписать нового завещания в пользу канонника. И «Все это так, мистер Холмс, но у секретаря несокрушимое алиби. Он не сопровождал свою хозяйку в Брайтон, а вечер ее смерти «Был с невесткой в Конвент-Гарден на премьере какой-то оперы, где их видели чуть ли не дюжина знакомых. Не спорю, все пока очень зыбко и неопределенно. Каждая версия нуждается в проверке». Лейстрит вскочил, пробежался взад и вперед по нашей гостиной, налил себе и выпил еще одну рюмку. «Мистер Холмс, — выпалил он наконец, — прошу вас съездить в Брайтон. У вас такой верный глаз, что вы увидите то, чего этот кретин, это не Джонс, и сам был не способен заметить, и мне не дал. Вам никто не будет мешать, вы не поверите, но Джон убежден, что убийца — одна из брайтонских дам». А это абсолютно невозможно. Вы же сами сказали, что ревнивые прихожанки преподобного Клеменса ненавидели мисс Стампер лютой ненавистью и жаждали ее смерти. Лейстрит ухмыльнулся. Возможно, если одна из них подлетела к третьему этажу на метле и выстрелила из револьвера в открытая Окно. 9 июня 1889 года, 10 часов утра, Лондон. Мы с Холмсом весь вчерашний день провели в Брайтоне. Вернулись в Лондон ночным поездом. Отель «Гранд Метрополитен» не может опомниться от шока. Управляющий отеля, экспансивный француз Мюсиа Ферье, заламывая руки, повторял в отчаянии. «Это ужасно! Ужасно! Для «Гранд Метрополитен» смерть старой дамы! Катастрофа! Мадам Рэндалл на другой день после этого ужасного события отказалась от номера и уехала в Лондон, заявив, «Вы только подумайте, что она не может чувствовать себя в нашем отеле в безопасности». «Лизью ли сёх, то де латэс!» Мои э, глаза выскакивают из орбит по-французски. «Я уверен, что многие из тех, кто заказал номер на июль и август, теперь откажутся от своих заказов. А номер 32 на третьем этаже, который занимал мадемуазель Стэн, — Один из наших лучших и самых дорогих номеров. Кто теперь согласится жить в нем? Конечно, мы все в нем обновим. Переставим мебель. Но сейчас в ничего не трогали, не производили уборку, — осведомился Холмс. Нет-нет, после ухода полиции в него никто не заходил. Отлично, мне необходимо осмотреть номер. Но сначала хотелось бы побеседовать с теми, кто дежурил. Вечер убийства. швейцаром администратором горничной третьего этажа. Разговоры со швейцаром и администратором мало что дали. Младший канонник, преподобный Чарльз Клеменс, ушел около десяти, после того, как часы в холле пробили три четверти и до того, как они пробили десять. Когда ушел мистер Смолл, никто не заметил. Он сидел в холле, выходил из отеля, возвращался, спускался в бар, Бармен подтвердил, что незнакомый ему мужчина лет сорока в клетчатом пиджаке в течение вечера несколько раз заходил в бар, требовал то виски, то джина. Под конец был сильно навеселе, когда он заходил в последний раз. Часов в 10 может быть, и раньше так вопрос о том, ушел ли зять старухи до ухода канонника или после него так и остался открытым. Разговор с горничной третьего этажа Кэтрин, бойкой и смышленой девушкой, оказался куда более продуктивным. Мисс Эстемпер отпустила Гледис свою горничную на весь вечер, сказала, что та ей не понадобится. У нее же предполагалось свидание с ее, ой, ой, духовным братом. Кэтрин хихикнула. Отношения старухи с младшим канонником, без сомнения, были предметом пересудов всей прислуги. Гледис была просто счастлива. В Брайтон приехал в цирк, и ей так хотелось попасть на представление. Где-то около девяти часов старуха позвонила и заказала ужин. Мы с Генри Лакейм из нашего ресторана накрыли стол в ее номере. Интересно, что же она заказала? Холодного вальдшнеппа, стерлядь, паштет из гусиной печенки и бутылку старого вина. Неплохо. — И весьма недешево, я полагаю. — Очень дорого, сэр. Э, потом я подала им кофе, а в половине десятого забрала посуду. Вскоре после этого канонник ушел. Гледи сьявилась. В начале одиннадцатого прошла в комнату для слуг. Я спросила ее, ты доложишь хозяйке о том, что вернулась? — И не подумаю, — возразила она. Я свободна до 11 И принялась рассказывать о церковом представлении. «Так интересно!» «Я просто заслушалась!» «Мы спохватились только в половине 12 Гледис встревожилась. «Что-то моя старуха не звонит. Должно быть, заснула в кресле. Что же мне э, так и ждать до утра ее звонка?» «В 12 Она решилась... «Будь что будет, пойду разбужу ее!» Гледис ушла, а через минуту слышу истошный крик «А-а-а! Точно ее режут!» Я кинулась в тридцать второй номер. Гледис летит мне навстречу, чуть с ног не сбила, слова вымолвить не может. Сперва мне показалось, что мисс Стэмпер спит в кресле у столика возле окна, голова откинута на спинку. Подошла ближе, господи помилуй, у нее во лбу дырка круглая такая, крови почти нет. Вы не обратили внимание на выражение ее лица? Она казалась испуганной, удивленной. Совсем нет, совершенно спокойной, но, может быть, чуточку задумчивой хмурилась вот так, Кэтрин свела тонкие бровки у переносицы, словно что-то соображая. Она ведь раскладывала пассианс. У нее в одной руке была колода, в другой тусы треф. Наверное, соображала, как лучше положить карту. Спасибо, Кэтрин. Холмс одобрительно похлопал девушку по руке и вложил в ее ладонь полсоверна. — Вы редкость внимательная и сообразительная молодая особа. Я вам бесконечно обязан. — О, благодарю, сэр. Холмс взял у управляющего ключ, и мы прошли в 32 номер. Апартаменты, которые занимала покойница, были весьма обширны. Состояли из спальни и гостиной с ванной комнатой, гардеробной и комнатой для служанки. Гостиная большая, просторная, обставлена была с изысканной роскошью, Великолепные ковры, хрустальная люстра над столом красного дерева, посередине комнаты турецкий диван, мраморный камин, письменный стол и небольшой ламберный столик возле широко распахнутого по летнему времени окна, к которому и устремился Холмс. И искать на ковре следы бесполезно, их затоптали два десятка ног. Бормотал он. А вот столиком стоит заняться. Столик палисандрового дерева, крытый зеленым сукном, помещался почти у самого подоконника. На столе стояла красная фарфоровая лампа и лежали карты, расположенные правильными рядами. В момент смерти мисс Стампер раскладывала пасьянс. «Этот пасьянс», — заметил Холмс свидетельствует в пользу канонника. Старуха не стала бы в присутствии своего духовного друга предаваться столь суетному занятию. клеменс ушел, и после его ухода прошли по меньшей мере 15-20 минут. — Э… почему вы так думаете, Холмс? — Потому что мисс Тампер Раскладывала гранд пасьянс. 12 спящих дев, один из самых сложных и длинных. Она довела раскладку больше, чем до половины. Это определяет время ее смерти от четверти до половины одиннадцатого. Теперь обратим внимание на расположение столика. Между ним и подоконником очень небольшое расстояние. Убийца вошёл, пересек всю комнату, обогнул ламберный столик, залез в промежуток у окна. — Сядьте-ка в кресло, в котором сидела мисс Темплер. Только сначала придвиньте его к столу. Кресло отодвинули, когда поднимали тело. — Да, вот так. Садитесь. Я уселся в кресло. Холмс не без труда, несмотря на свою худобу, протиснулся в щель между столом и подоконником и, подняв руку, представил мне к колбу вытянутый палец. Револьвер почти касался головы жертвы. Она не могла его не заметить, но никак не прореагировала. Поразительная выдержка. Вы способны как-нибудь ее объяснить? Я напряг свои мыслительные способности. Мне кажется, дело обстояло так. В номер вошел муж племянницы. Тетка не желала ни видеть его, ни объясняться с ним. Продолжала раскладывать пасьянс. Смоу попытался заговорить с ней, добиться внимания. Подошел к ламберному столику. Тетка хранит молчание и делает вид, что в комнате никого нет смол пробирается к окну, становится перед ней так, что его невозможно не заметить. Она продолжает игру. Он выходит из себя. К тому же, по словам бармена, к этому времени молодчик был оставательно пьян. Выхватывает револьвер и... Вот только почему никто не услышал выстрела? «А вы способны что-нибудь услышать?» На набережной, прямо под окнами отеля, гремел духовой оркестр. Звуки военного марша заглушали наши собственные голоса. Курортная жизнь Брайтона била ключом. Но вообще-то вы правы. В этом деле слишком многое вызывает сомнение. Ни одна женщина, уверен не способна сохранять подобное олимпийское спокойствие под дулом револьвера, представленным к лбу. Да и не всякий мужчина. А вы не допускаете, что стреляли через окно? Э, тогда бы все выглядело совершенно по-другому. Проверим. Оставайтесь в кресле. Зажгите лампу на столе. Холмс ушел. Я терпеливо ждал в кресле, боясь шелохнуться. Мне показалось, что прошел добрый час, хотя, вероятно, мой друг отсутствовал не более десяти минут. Наконец он вернулся. «Ну, вот вам мой отчет. Подобраться к окну третьего этажа абсолютно невозможно». Возле него нет ни одной водосточной трубы, ни какого-нибудь выступа, ни плюща, по которому можно было бы влезть на стену. Под окном грядка цветущих крокусов. Ни один цветок не помет. С тротуара, сидящего за столом, не видно. Я увидел ваше лицо, прекрасно освещенное, только с противоположной стороны набережной. Из дальнобойного ружья меткий стрелок мог бы без особого труда поразить эту идеальную мишень, но из револьвера произвести такой выстрел нельзя. Нет, друг мой, версию о том, что мисс Тампер убили выстрелом снаружи, Приходится оставить, если только не согласиться с предположением, что одна из благочестивых прихожанок преподобного Клеменса летает на метле. Холмс раздраженно зашагал по комнате. Ваша версия крайне сомнительная, но лучше я предложить не могу. Оставим пока этот вопрос без ответа. Попробуем поговорить с людьми, причастными к событиям и в той или иной степени заинтересованными в смерти мисс Стэмпер. Из них в Брайтоне сейчас находится только младший канонник – преподобный Чарльз Клеменс. Встретимся с преподобным Чарльзом Клеменсом. Посмотрим, что он за человек. Утренняя служба в соборе уже закончилась. Сухая дама неопределенного возраста с маленькими злыми глазками, поправлявшая цветы в вазах, раздраженно сказала, что преподобный Клеменс в настоящее время беседует с регентом, после чего у него должна состояться весьма важная встреча с одним духовным лицом, так что нам... Не приходится рассчитывать на встречу с ним сегодня, а тем более завтра, в четверг, когда он проводит занятия с учителями воскресной школы. В эту минуту из боковой двери под хорами вышел молодой человек в длинном ниже колен черном сюртюке и высоком белом галстуке и прямо направился к нам с радушным, но одновременно и встревоженным выражением лица. «Вы ведь мистер Шарлок Холмс. Я услышал о вашем приезде. Через минутку только переоденусь, и я к вашим услугам». Преподобному Чарльзу Клеменсу было лет 25 но выглядел он моложе, совсем мальчиком. Его действительно можно было назвать красавчиком, белокурый красавчиком с большими, выразительными глазами и нежным девичьим румянцем. Он производил впечатление хрупкого, одухотворенного юноши не от мира сего. У меня его облик вызвал глубокую симпатию и желание помочь ему, защитить от грязи и подозрений, которые, благодаря бестактности покойный мисс Стэмпер, стали связывать с его эмоциями именем — Ужасная история. Я просто не могу прийти в себя, — признался он, выходя вместе с нами на набережную. Э, — Чувствую какую-то свою вину. Хотя, видит Бог, я не убивал мисс Темпер и не желал ей смерти. Э, но мне кажется, ее исключительная доброта ко мне, ее намерение оставить мне свое состояние, каким-то образом имели отношение к убийству, возможно, даже стали его причиной. — Миссис Темпер сама рассказала о своем желании оставить вам деньги, — осведомился Холмс. — Не только рассказала, но показала завещание, правда, еще не подписанное и не заверенная Она намеревалась оформить его и отправить в Лондон своему поверенному. Вот как! И позволите вас спросить, какова была ваша реакция на столь щедрый подарок? Ведь миссис Темпер, насколько я понимаю, хотела завещать вам весьма значительную сумму. «Колоссальную сумму! Около четверти миллиона!» «Конечно, я рассыпался в благодарностях, но, клянусь вам, мистер Холмс, вы можете мне не верить, я ощутил не радость, а ужас, форменный ужас. Я не имел никакого права на эти деньги, не чувствовал себя способным распорядиться ими должным образом». При том, при, том, при том, что завещание ставило вас в сложное положение, катастрофическое положение. Чрезмерная доброта мисс Стемпер ко мне и без того дала повод к различным толкам, весьма неприятным для меня и для моего дяди. Скажите откровенно». Когда вы услышали о наших дружеских отношениях, вы сочли меня подлым авантюристом, одним из тех, кто добивается расположения богатых старых дам и вынуждает их составить завещание в свою пользу. А потом принимаете меры к тому, чтобы щедрая дарительница поскорее отошла в лучший мир. Младший канонник опустил голову. «Полицейские из Скотланд-Ярда не скрыли, что подозревают меня в убийстве? Я ничем не могу это подтвердить, но заверяю вас. Я опустил в ход все свое красноречие, чтобы уговорить мисс Темпер отказаться от ее намерения». Я говорил ей, что если она хочет оставить свое состояние церкви на благотворительные нужды, следует назначить опекунский совет из уважаемых духовных лиц, таких как мой дядюшка, определить, какие цели и какие суммы она хотела бы предназначить. Правильно составить такое распоряжение может только знающий юрист. В нашу последнюю встречу, 3 июня, я снова вернулся к этой теме, и мне показалось, я, по крайней мере, так надеюсь, что она поддалась на мои уговоры. Мисс Стэмпер сказала, что напишет своему поверенному, но о судьбе завещания я ничего не знаю. Ваши коллеги из Скотланд-Ярда не сочли нужным мне что-либо сообщить. Вероятно, это не полагается. Но я просто схожу с ума от беспокойства. Вдруг мисс Темпер все-таки заверила свое завещание, и оно обрело юридическую силу? Мне не нужны... «Мне нужны эти деньги!» Холмс улыбнулся. «Могу вас успокоить. Ни заверенного, ни незаверенного завещания в вашу пользу среди бумаг мисс Темпер не оказалось». «Слава Богу! У меня просто кора с плеч свалилась!» «Ну вот, Холмс», — заметил я, — когда Простившись с Клеменсом, мы с моим другом сели покурить на скамейке над морем. Каноника можно исключить из числа подозреваемых. Да, если только он непревосходный актер. Но, Холмс, если он убил миссис Темпер ради ее денег, зачем бы ему было... Уничтожать завещание? Уничтожать незачем. А припрятать до того времени, когда расследование убийства будет прекращено, было очень даже зачем. Этот юноша совсем не глуп и прекрасно понимает, что в настоящий момент завещание – прямая улика против него. А если через месяц-другой последняя воля миссис Темпер каким-то чудесным образом обнаружится, опасности для него это уже не будет представлять, и он спокойно получит завещанные ему деньги. Но, разумеется, завещание мог найти в бумагах убитый и уничтожить муж племяни. По словам Леи Стрида, он и его жена были крайне недовольны намерениями тетки отказать деньги каноннику. Видимо, о существовании завещания в пользу секретаря они действительно не знали. Имеется и вероятность того, что завещание уничтожила сама мисс Темпер, вняв уговором канонника. Это легко проверить. Каким образом? Если она его уничтожила, то, видимо, после ухода Клеменса. Иначе она не применула бы сообщить своему духовному брату о том, что исполнила его настоятельную просьбу, а разорвав бумагу, что она, по-вашему, сделала бы? Камин не горел бросила обрывки в корзину для мусора. А корзину с того дня не вытряхивали. В номере не производили уборку. Обследуем корзину. Мы вернулись в отель. Горничная Кэтрин по просьбе Холмса принесла ключ от номера мисс Стэмпер. Мой друг задержал ее на минутку. Скажите, мисс Кэтрин, мисс Стэмпер, Не просила вас или кого-то из прислуги заверить ее подпись, подписать бумагу. Нет, сэр, горничная решительно затрясла головой. Я ничего подобного не делала и не слышала о такой просьбе. Отпустив девушку, Холмс запер двери номера и вытащил корзину для мусора, стоявшую под письменным столом. Аккуратно вынув и разложив на диване ее содержимое, мой друг внимательно пересмотрел весь мусор и с торжествующим смехом протянул мне какой-то лоскут. Вот Я вгляделся в кулачок гербовой бумаги с обрывками слов. «Я, будучи, завещаю!» И ниже преподобному мистеру Чарльзу Клемм Несомненно, это был тот самый проект завещания, который старуха показывала каноннику. «А что это такое?» Холмс расправил и разгладил бумажный комок, оказавшийся листком пищей бумаги. На нем стояло «Дорогой мистер Паркер!» «Я намеренно...» «У меня возникло желание...» Обе фразы были зачеркнуты, и послание начато вновь словами «У меня к вам настоятельная просьба». Далее шло довольно сумбурное изложение просьбы подготовить завещание в пользу англиканской церкви с многократными зачеркиваниями и поправками. Черновик остался неоконченным и был брошен в корзину. «Ну, вот вам подтверждение правдивости Клеменса», — заметил я. «Он действительно уговорил мисс Стэмпер оставить свое состояние англиканской церкви, а завещание в его пользу поскорее уничтожить». Она поддалась на его уговоры. «Канонник не имеет к убийству никакого отношения. Честно сказать, я очень рад». Вынужден с вами согласиться. Хотя вы и не дамма, доктор. Но, похоже, тоже влюбились в этого очаровательного юношу. Он произвел на меня самое приятное впечатление. Но теперь наша задача определить настоящего убийцу. Впрочем, это не трудно. Все говорит за то, что старуху застрелил... «Племянник». «Племянник», э — -э, протянул Холмс, — «что-то во всем этом меня не устраивает, Ватсон. Это послание к поверенному отодвигает момент убийства, по крайней мере, еще на полчаса, чуть ли не до 11 часов». «Почему вы так решили?» А вы посмотрите сами. Около десяти часов после ухода канонника мисс села писать письмо мистеру Паркеру. Трудилась над ним не меньше 20 минут. Скорее, дольше. Потом, видимо, недовольная своим писанием, скомкала листок, выбросила в корзину и, отложив составление письма «На завтра», Принялась за пасьянс. А может быть, она писала письмо еще до прихода Клеменса? Нет, она сказала каноннику в последнем разговоре с ним, что напишет повереному Скомканный черновик лежал поверх обрывков завещания и всего остального мусора. Но что же из всего этого следует? А вот что следует. Муж племянницы ждал ухода канонника добрых четыре часа, 6 до 10 Представляете себе, как он извелся? И вот, наконец, чертов священник уходит. Казалось бы, Смол должен оправить и убежать к тетке в номер. Чего доброго, старуха ляжет спать. А вместо этого он выжидает, по крайней мере, еще полчаса, почти до 11 Почему? Я начинаю сомневаться в том, что виновник преступления. Племянник. — Но... «Тоже еще, вы сами убедились, что убить мисс Стэмпер мог только человек, зашедший в ее номер. Вы полагаете, что около 11 часов вечера некто неизвестный проник в номер к миссу Стэмперу? Она его не заметила, и он выстрелил в упор ей прямо в лицо. Э, По-моему, это... «Невозможно?» Холмс ничего не ответил. Мы покинули отель «Грэнд Метрополитен» и отправились на вокзал перекусить и дождаться вечернего поезда в Лондон. Сейчас полдень. Мой друг ушел с утра, сказав, что вернется к Ленчу, и я поспешил записать все, что нами было сделано вчера в Брайтоне по-моему, совсем немало. Холмс обнаружил все, что только можно было обнаружить, и что упустили сыщики из Скотланд-Ярда, не сумевшие толком ни произвести обыск, ни допросить свидетелей. Холмс говорит, что это обычный стиль работы Этолни Джонса. Лейстрит выше его на много голов – Но под началом Джонса ничего не смог сделать. Во всяком случае, теперь Скотланд-Ярд получил убедительные улики, достаточные для осуждения убийцы, мужа-племянницы мисс Стэмпер Билла Смолла. В этом не может быть никаких сомнений. Вечер того же дня. Бейкер-стрит. Холмс вернулся часа в два пополудни, встревоженный и недовольный. «Ну, каковы ваши успехи?» Холмс насупился. Побывал в камере предварительного заключения. Повидался с Биллом Смолом. Малоприятный субъект, не заслуживающий никакого доверия. Трус, болтун, глупый прожектор. Но мои сомнения в его причастности к убийству мисс Темпер только усилились. У него не было никаких причин ее убивать. Напротив, тетка нужна была ему живой. С ее смертью он терял все надежды на получение денег. Он что же, знал про старое завещание в пользу секретаря, по которому племянница его жене не оставлялась ни пени? В том-то и дело, что знал, по его словам. Они приехали в Брайтон совсем не из-за возникших слухов о близости тётки с канонником Клеменсом и ее намерении составить новое завещание в его пользу. «Конечно, милые подружки не преминули рассказать Эми про то, что ее старая дура тетка влюбилась в этого клерикального щенка» и намеренно оставить ему свои денежки, — заявил он. Над тетушкой Джулией и ее влюбленностью потешался весь Лондон. Но мне не было никакого дела до ее завещаний. Я даже порадовался тому, что этот мерзавец, ее секретарь, останется с носом. пустишь лучши деньги достанутся церкви э, к тому же т совсем не собиралась помирать. живуча была как кошка могла прожить еще 20 лет 20 раз влюбиться в какого-нибудь очередного красавца и 20 раз переписать завещание. У меня были совсем другие заботы. «Какие же это были заботы?» — осведомился я. «Вы, Вятсон, наверняка слышали про грандиозную аферу с южноафриканскими ценными бумагами. Ребенку было понятно, что эта затея — чистый блеф, но Смоу вложил в акции все наличные деньги, какие у них женой были, залез в колоссальные долги и оказался...» который раз за свою жизнь на пороге долговой тюрьмы. В Брайтон он приехал в надежде, что тетка его выручит. Она отказалась. Он надеялся упросить ее, но в тот вечер понял, по его словам, что уход канонника ему не дождаться. А если даже и дождется, то тетка в столь поздний час Откажется с ним разговаривать. Решил прийти к ней завтра с утра. А на завтра с утра ко мне явилась полиция. Вот так, друг мой. Сначала отпали подозрения против одного возможного виновника преступления. Каноника Клеменса. Теперь, похоже, отпадают и против второго, мужа-племянницы. билась Смола. Холмс предупредил, что ждет в пять часов визита секретаря, покойной мисс Джули Энстемпер, мистера Джона Филмера «К убийству он, очевидно, не причастен, но мне все же интересно с ним познакомиться и побеседовать». Ивившийся без опоздания мистер Джон Филмор напомнил мне преподобного Клеменса – Он был старше, лет 30 с небольшим, но почти столь же красив, хотя в его облике совсем не было той одухотворенности, которая так поразила меня в молодом священнике. Расскажите мне о ваших отношениях с покойной мисс Джулией Энстемпер. — попросил Холмс, усаживая молодого человека в кресло с тем радушием, которое он так умеет на себя напускать. — Вы долго служили у неё. Около двух лет. Восемь лет назад я окончил инженерный факультет в университете в Мельчестере. Специализировался в гидравлическом деле. Приобрел опыт, пробыв несколько лет в подручных в известной гринвичевской фирме «Веннер и Мейдсон. И приехал в Лондон, надеясь получить место инженера-гидравлика. Мне не повезло, в течение нескольких месяцев я не мог найти работу и оказался на бабах. Когда меня рекомендовали в секретарик мисс Стэмпер, я не был в восторге. Работать секретарем старой леди мне совсем не улыбалась. Но выбирать не приходилось. Ничего лучшего мне не светило, а жалование предполагалось весьма подлично. И в чем же состояли ваши секретарские обязанности? Они были неприменительны. Все делами со Стемпер вели ее поверенные. — Господа Паркер, Гройси Паркер, на мою долю доставалось писание под диктовку ее частных писем и некоторые поручения приватного характера. — У вас оставалось много свободного времени? — Совсем не оставалось, мистер Холмс. — миссис Стэмп? Обладала деспотическим характером и требовала, чтобы я непрестанно находился при ней, сопровождал ее на прогулках, читал вслух, беседовал с ней». Беседы длились часами и бывали порой весьма обременительными для меня, но мисс Стэмпер с этим не считалась. Она полагала, что то, что ей интересно, должно быть столь же интересным для меня и, наоборот, то, что не нужно ей, не нужно и мне в прошлом году летом в Брайтоне. Вы не поверите, джентльмены, я не смог ни разу окунуться в море. Мисс Стэмпер противопоказали морские купания. Значит, они противопоказали и мне. А вы заедлый купальщик? О, да, я неплохой пловец. Я родился на берегу Ла-Манша в деревне Фулвард на южном склоне возвышенности Даунс в Сусаксе. — В этом году вы избежали поездки в Брайтон. — Как вам это удалось? Филмор смутился. — Видите ли, мистер Холмс? «Еще зимой я обручился с моей кузиной, мисс Бетти Оуэн. Мы не оповещали о нашей помолвке главным образом из-за мисс Стэмпер. Боялись лишить ее расположения?» От счастья, э, да, она чрезвычайно ревниво привыкла считать меня чуть ли не своей собственностью. Я был всецело в ее распоряжении. Женившись, я уже не смог бы уделять хозяйке столько времени, сколько ей хотелось. Мне было жаль огорчать, мисс Стэмпер, ведь она была так добра ко мне и очень, очень щедра, настолько щедра, что составила завещание, в котором сделала вас своим единственным наследником. Вы знали об этом? Мисс Стэмпер показала мне завещание перед тем, как отдать его на хранение своим поверенным. Когда это было? Эм, в, в, в апреле. Тогда она ничего не знала о моей помолвке. Никто не знал. А вы не боялись, что ваша помолвка заставит миссис Темпер пересмотреть свою последнюю волю? Я не исключал. Такой возможности. на что мне было делать? Отказаться от Бесси? Я колебался, тянул. Наступил май, мисс Стемпер собиралась в Брайтон в полной уверенности, что я еду с ней. Накануне отъезда я, наконец, признался ей во всем и сказал, что... Не поеду с ней в Брайтон, ведь это поездка означала для нас а с Бетти разлуку на все лето. И как мисс Темпер реагировала на ваше признание? Помолчала, поджав губы, не пыталась переубедить вас. Нет, мне показалось что она не совсем мне поверила, полагала, что я передумаю, и осенью все будет у нас по-прежнему. Расстались мы на другой день вполне дружелюбно. Вы, вероятно, услышали о ее вдруг вспыхнувшей нежной дружбе с преподобным мистером Клеменсом и из завещании, измененном его пользу. Конечно. — Конечно, мистер Холмс, меня это не удивило. Я хорошо знал свою хозяйку и ожидал чего-то подобного. — Вас поразило известие о ее гибели? — Невероятно поразило. — Но стыдно признаться, мистер Холмс. И в первую очередь я подумал только одно. Такое счастье, что вечер убийства мы с Бесси и нашим общим кузеном Тедди Лоуренсом были на премьере «Волшебного стрелка» в Ковендгарден. Нас видела куча знакомых. Мне удалось достать билеты каким-то чудом в последнюю минуту. Если бы не это совершенно неожиданное везение, я оказался бы в глазах полиции первым кандидатом в убийцы. Все сходится. Узнал о новом завещании в пользу этого преподобного Клеменса, помчался в Брайтон, прихлопнул старушку, Завещание выкрал и уничтожил. У Скотланд-Ярда не было бы на этот счет никаких сомнений. Пожалуй, но вы вне подозрений. У вас безупречное, неопровержимое алиби. Правда, убийство вашей щедрой хозяйки пришлось вам как нельзя более кстати. У поверенных мисс Темпер господ Паркера, Гройса и Паркера, хранится старое завещание, по которому состояние в четверть миллиона отходит мистеру Джонатану Филмару. Вам просто поразительно везет в жизни, мой друг. 23 июля 1889 года. Кенсингтон. Вот и состоялся суд над белым свалом обвинённым в убийстве мисс Джули Энн Стэмпер. Прокурор утверждал, что подсудимый не знал о старом завещании в пользу Джона Филмара, был уверен, что наследница мисс Стэмпер, его жена мисс Эми Смоу, племянница покойной, и, пробравшись после ухода канонника, в номер тетки убил ее и уничтожил завещание в пользу клеменца. Клочки гербовой бумаги, которые Холмс передал Лейстриду, фигурировали в качестве вещественного доказательства. Обвинение требовало для преступника высшей меры наказания. Адвокат настаивал на том, что подсудимый знал о завещании в пользу секретаря и не имел никакой необходимости уничтожать новое более изъявление тетки своей жены. Это подтвердил и секретарь покойный мистер Джон Филмар, призванный в качестве свидетеля защиты его словам, мисс Стампер в его присутствии сообщила про завещание в его Филморо в пользу мистеру Смолу, когда в конце апреля тот явился к ней с просьбой о деньгах. Тогда она выручила его, но предупредила, что не позволит, чтобы после ее смерти Смолу пустил на ветер деньги, заработанные ее отцом, поэтому не оставит им женой, ни фартинга. Защита утверждала, что завещание в пользу канонника Кременса уничтожила сама мисс Стэмпер, мистер Смолт. Приехал к мисс Эстемпер в Брайтон в надежде, что она поможет ему в поистине отчаянном положении, в котором он оказался благодаря катастрофе с южноафриканскими акциями. На этот раз тетка отказалась его выручать. Смол не собирался ее убивать. Более того, смерть тетки была ему крайне невыгодна. Лишала его всякой надежды получить столь необходимые ему деньги. Он наставил револьвер только за тем, чтобы напугать старуху и добиться от нее согласия оплатить его долги. Рука сама дрогнула. Он был не трезв. И пальцы непроизвольно нажали на курок. Присяжные вынесли вердикт. Непредумышленное убийство по неосторожности. Смол получил пять лет тюрьмы. Я не раз замечал, что англичане весьма снисходительно относятся к проступкам, совершенным в нетрезвом состоянии. 3 октября 1889 года. Кенсингтон. Сегодня я заходил на Бейкер-стрит. Интересные новости. Встретил меня Шарлок Холмс. На днях я в связи с одним порученным мне расследованием встречался с мистером Паркером, поверенным покойной мисс Темпер. Он рассказал мне, что секретарь Джон Филмор получил законным порядком оставленное ему наследство около 250 тысяч фунтов стерлингов, но положил на свой счет только 25 тысяч, а остальную сумму перевел в швейцарский банк на имя некоего карузаса. Мистер Паркер пытался узнать что-либо об этом Корузесе явно подставном лице, но швейцарские банки умеют хранить тайны вкладов. — Двадцать пять Тоже неплохая сумма, — заметил я. — Очень неплохая. Эти деньги помогли мистеру Филмору стать компаньоном фирмы Беннер и Мэйдсен производящий весьма перспективные гидравлические работы в Египте. Ещё одна любопытная новость, касающаяся мистера Фюмора. Буквально на следующий день, после похорон мисс темпер он расторг помолвку с мисс Бетти Оуэн, а на будущие недели она выходит замуж за другого своего кузена кузен и Джона Фьюмора, Теодора Лоуренса. Мистер Паркер подозревает, и я с ним согласен, что помолвка Джона и Бетти с самого начала была фикцией, придуманной веселыми кузенами для того, чтобы избавить несчастного секретаря от поездки в Брайтон. но Его можно понять. Он не мог без ужаса вспоминать прошлое лето в Брайтоне, когда ему не удалось ни разу искупаться в море. Состоять чем-то вроде Альфонса, при деспотичной ревнивой старухи для него порядочного человека, более чем унизительно. Вероятно, как-то неуверенно протянул Холмс. У мисс Джулии Эйнстемпер был нелегкий характер, но ради 250, даже только 25 тысяч футов стерлингов можно было бы и потерпеть. Конец дневниковых записей доктора Ватсона от 1889 года. Вечер, Бейкер-стрит. «Это последнее упоминание имени мисс Стемпер в моем дневнике», — сказал я, протягивая Холмсу тетрадь. Он внимательно прочитал мои записки. «Очень точно и подробно изложено», — одобрил он. «Тогда я не мог представить следствию». Ничего большего. Меня, как и всех, водил в заблуждение этот выстрел, сделанный в упор. Я терзался вопросом, кто же около 11 часов вечера 3 июля 1889 года проник незамеченным в номер мисс Темпер и выстрелил прямо ей в лицо. Я не находил ответа. Но тогда я чувствовал, в этом деле что-то не так. За всем стоит чей-то умный и хитрый расчет. Обратил я внимание и на сходство этого дела с ограблением банка Фергюсон и билсон 20 апреля 1888 года. И тут, и там. Все начиналось с того, что некоему молодому человеку, оказавшемуся без работы, в затруднительном положении, предложили хорошо оплачиваемую должность. Джона Филмера устроили секретарем к богатой старухе, питающей слабость красивым молодым мужчинам. Филмер весьма привлекателен, думаю, ему не пришлось прилагать особых усилий, чтобы очаровать мисс Стэмпер. Старуха преисполнилась нежными чувствами к своему душке секретарю и сделала завещание в его пользу, что и требовалось тем, кто стоял за спиной Филмара. С самого начала было заключено соглашение в случае успеха. Секретарь получает. В виде вознаграждения 10% от суммы наследства 90% поступают его работодателям. Предприятие увенчалось успехом. Теперь следовало сделать последний шаг – убить старуху. Но Филмор был не причастен к убийству. Конечно, Он и не мог быть причастным к убийству. Малейшая тень подозрения, и его бы лишили права наследования. Убийство предполагали совершить в Брайтоне, где мисс Стэмпер намеревалась провести все лето. Филмор должен был под любым предлогом остаться в Лондоне. Помолвка оказалась отличным предлогом, избавившим его от обязанности сопровождать мисс Стемпер в Брайтон. Да, но обратите внимание, помолвка не только избавляла секретаря от поездки в Брайтон, но и ставила под сомнение получение наследства. Здесь была известная доля риска, впрочем, филмара. Несомненно, дал понятие влюбленной даме, что для нее еще отнюдь не все потеряно. Вы полагаете, Филмор знал о том, что мисс Стэмпер убьют? Думаю, что его не посвящали в эти планы. Вероятно, он о чем-то догадывался, а когда убийство совершилось, Конечно, все понял. Но, будучи изрядным ничтожеством, убедил себя, что все произошло случайно. В частности, и то, что в день убийства ему доставили билеты на премьеру волшебного стрелка, где должен был быть весь Лондон. Кузина, кузен, десяток знакомых подтвердили его безупречное алиби. Но Холмс, значит, намерение миссис Темпер оставить завещание в пользу каноника Клеменса не сыграло в этом деле никакой роли. Возникшие слухи о новом увлечении старухи, разумеется, обеспокоили убийц и заставили их поспешить. Но судьба мисс Темпер была... Предрешена в любом случае. Присутствие в отеле мужа-племянницы оказалось убийцам на руку. Все подозрения пали на него? Безусловно. Но убийц, полагаю, очень мало интересовал вопрос, кого заподозрят в убийстве – канонника, племянника или кого-то из прислуги – Им было важно только одно – чтобы не заподозрили секретаря. А настоящий убийца в любом случае был вне подозрений. Его никто не видел, он не имел никакого отношения к мисс Стэмпер, ни в малейшей степени не был заинтересован в ее наследствии не заходя в отель, произвел с набережной бесшумный выстрел в окно и тут же ночным поездом уехал в Лондон. Полковник Морн, э, духовое ружье? Ну, конечно, милый Ватсон, теперь-то мы уже можем сказать это с абсолютной уверенностью. Спустя чуть больше года точно таким же образом была убита мисс Стюарт из Лаудера. Меня сразу же поразило сходство с убийством мисс темпер Обе старухи были застрелены из револьвера в лоб. Полиция сочла это случайным совпадением, но я не сомневался, что за обоими преступлениями стоит один и тот же зловещий ум. Тогда этот ум был для меня чистой абстракцией, не имеющей имени, но я был уверен в существовании злой воли, направляющей руку убийцы. Но вам ведь так и не удалось найти убийцу. Убийца человека осуществившего убийство мисс Джулии Энн Стэмпер мне тогда найти не удалось, а вот достоверные сведения о духовом ружье, стреляющим револьверными пулями, я получил довольно скоро.